Глава пятая. Море зовет. На следующее утро, когда к лагерю неожиданно прибыл обоз из Тарента с тремя баллистами и одним анагром, гнев и фурия Атилии устроил солдатам новую тренировку. Надо сказать, после вчерашнего штурма для легионеров это было скорее развлечением. Вместо того, чтобы приказать свернуть восстановленный лагерь, Центурион, как только палатки, шатры и все ценное оказалось вынесено, позволил разрушить его ограждение стрельбой из полевой артиллерии. «Вы должны видеть», — вещал он, как обычно, расхаживая перед строем манипул, словно громовержец, «на что способны эти орудия? Быстрее будете уворачиваться, когда они начнут палить по вам самим». Все три баллисты установили на специальных повозках вдоль линии чистокола на приличном расстоянии. Расчеты, прибывшие с ними, быстро рассыпались вокруг орудий. По команде легионеры приступили к заряжению. Вращая расположенные в задней части ложа блоки, оттянули назад метательные рычаги, заставив упругие жилы тетивы едва ли не звенеть. Вложили в посредних размеров каменное ядро, на котором Федор, находившийся позади одной из баллист, разглядел высеченную римскую цифру четыре, обозначавшую номер легиона. Интересно, подумал Федор, отвлекаясь на воспоминания и наблюдая, как расчеты баллист заканчивают наведение орудий. А если бы они дожили до двадцать первого века, то на всех пулях и снарядах тоже штамповали бы свои номера. Но завершить мысль не успел. Опцион, командовавший орудиями, махнул рукой, и все три баллисты, взвизгнув тетевой, выбросили свои ядра в сторону лагеря. Ядра ушли почти вровень с горизонтом. Два дали перелет, а одну угодила в чистокол и расщепила пару кольев. Легионеры, наблюдавшие за этими упражнениями артиллеристов, скорчили гримасы, не впечатляло. Скорее всего, решил Федор, баллисты такого размера больше подходили для уничтожения солдат противника или пальбы по скученной людской массе, которую они могли превратить в кровавое месиво. А для разрушения стен их силы не хватало. Долго пришлось бы стрелять, чтобы проделать приличную брешь даже в чистоколе, но при отсутствии других орудий и эти пригодились бы. Гней Фурии Атилий, похоже, просто хотел показать будущим морпехам, на что способны эти адские машины. Обслуга снова зарядила свои разрушительные механизмы. Апцион взмахнул рукой. Следующий выстрел оказался более кучным. Все три баллисты попали в цель, вышибив несколько кольев. Но когда в дело вступил анагор, чье каменное ядро оказалось в три раза крупнее тех, которыми поливались баллисты, разрушительный эффект тоже увеличился примерно в три раза. Федор с интересом наблюдал, как обслуга более мощного орудия пригнула метательный брус к земле, вложив ядро в прощу. Первый же снаряд, отправившийся в полет по параболе после гулкого стука главного рычага об ограничитель, угодил в ворота и вынес их мгновенно. Вместо крепких деревянных щитов, приграждавших вход в узкую щель ворота в лагерь, теперь зияло огромное пробоина, куда запросто могли протиснуться легионеры, даже размахивая мечами. Вторым выстрелом Анагор расширил проход. Теперь туда уже могла ворваться цинтурия атакующих солдат, построившись в колонну подрь. А когда расчет орудия перевел огонь на чистокол, то и в нем вскоре образовались приличные бреши. Легионеры, выстроенные в линию позади орудий, довольно загомонили, а нагр их впечатлил больше. Не гаубица, конечно, подумал Федор, вспоминая самоходную бронированную пушку под названием Гвоздика. Но по местным условиям войны потянет, и это только полевая артиллерия, относительно легкая и быстро передвигающаяся. На что же тогда способна осадная? После того, как фронтальная стена лагеря вместе с воротами была уничтожена, Центурион Правого Крыла первой манипулы гней Фурии Атилий устроил им состязание по метанию пилума в специальные щиты, еще вчера сколоченные и вытащенные в поле. Из десяти раз Федор умудрился только три раза попасть точно в цель. Не ахти какой результат, зато Квинта порадовал. Тот метнул свой дротик точно в цель целых шесть раз, заслужив похвалу Центуриона. После состязания на меткость Гней, Фурий, Атилии приказал разобрать остатки лагеря, погрузить то, что не превратилось в дрова на сопровождавшую морпеха в Триеру и выступать обратно в Торрент. «Мы славно повоевали!» — заявил Центурион, когда все манипулы закончили работу и по звуку горна выстроились на вершине холма для обратного пути. «Но хватит вам топтать землю и глотать пыль. Вы будущие хозяева моря. Мы возвращаемся в Торрент. Пора вам, недоноски, узнать, что такое палуба под ногами, а не твердая земля». и на своей шкуре испытать, что такое настоящий морской бой. И манипулы, вытянувшись в походный порядок, отправились в обратный путь к своей базе. Честно говоря, Федор был даже рад. Ему немного надоело торчать на берегу, хотелось в море, хотя за время прохождения курса молодого бойца по-римски он уже привык и к своему новому оружию. Шлем сидел крепко, кожаный ремешок не рвался и не жал, Меч радовал совершенством линий, не тупился, рубил как надо. Федор после штурма осмотрел его и не обнаружил глубоких зазубрин, хотя несколько раз содонул им по щитам вероятного противника, а уж своим щитом, несмотря на его массу, Федор не мог налюбоваться. Особенно после того, как с размаху врезал им оборзевшему здоровику из манипулы Клавдия Пойдуса, вырубив его на некоторое время. К счастью, Тит Курьонделли не появился в тот вечер среди его пациентов. Сержант-победитель видел его пару раз на общем построении, судя по выражению его гнусной розы, Тит круто обидился за принородный позор и затаил злобу. Но поскольку служил он в другой манипуле и вообще на другом корабле под странным, незнакомым названием «Прайдаторис», то можно было не опасаться быстрой мести. Дисциплина поддерживалась железная. Хотя Федор по опыту знал, если кто-то злопамятный задумает сделать тебе пакость, то обязательно сделает, даже если придется ждать очень долго. Японские ниндзя, например, могли лет десять выжидать удобного случая. Поэтому Федор решил пока не расслабляться. Кто знает, откуда может прилететь пилум тебе в спину или просто кинжал. Всю обратную дорогу до лагеря, который опять пришлось возводить заново, Федор принуждал себя слушать болтовню Квинта про баб. Единожды вспомнив свои развлечения при банях Торрента, половой гигант из Брутия больше не мог успокоиться и, рассказав еще неоднократно и во всех подробностях, как, с кем и что вытворял, переключился на свои доармейские контакты. Вечером, до тех пор, пока они возводили чистокол вокруг лагеря, Квинт все еще пытался припомнить историю о том, как несколько раз плывал на лодке с братьями в соседние селения, чтобы посетить гуляющих девчонок и как там ему намяли бака и все что ниже, поскольку обнаружилось, что девчонки уже заняты другими рыбаками. Плыть обратно было далековато, а не получив желаемого, и вообще обидно. Поэтому обе компании рыбаков устроили драку деревню на деревню, обломав кайф друг другу. Ведь после драки стало уже не до секса. Ну и кто победил? Для вида поинтересовался Федор, которому эта ежедневная кастрамитация уже порядком надоела. Ясное дело мы, ухмыльнулся Квинт. Слушай, неожиданно для себя спросил Федор, вспомнив о сроках службы и меняя тему. Если нам служить двадцать лет? то как насчет семейной жизни? — А ты че, жениться уже успел? — поинтересовался Квинт, присыпая кол землей. — Нет, еще, — ответил озадаченный сержант и добавил. — Решил, что после армии разберусь с этим вопросом. — Правильно решил. — Значит, можешь не напрягаться. Так оно и будет, — пояснил Квинт. — Теперь тебе запрещено жениться до конца службы. — Как это запрещено? — не поверил своим ушам Федор. Даже работу бросил. Но, увидев рядом опциона, снова схватился за кол. Это что же получается, двадцать лет ждать? Двадцать, если тебя из армии раньше времени попрут. Чего ты удивляешься, словно вчера на свет появился? Это все знают, ответил Квинт и, заметив удивленное выражение на лице товарища, махнул рукой. А я же забыл, что тебе память отшибла. Он покончил с установкой кола и стал объяснять приятелю, словно неразумному ребенку, ситуацию с личной жизнью легионера. Короче. «Если ты до армии успел такую глупость совершить, то можешь либо оставаться женатым, хотя жить с избранницей тебе все равно никто не разрешит, либо развестись, никто слова не скажет. Но если не успел, хвала Юпитеру, ходить тебе холостяком до конца службы, если башку не оторвут раньше, я вот вообще жениться не собираюсь. Сколько баб вокруг!» Он даже сделал широкий жест рукой, проследив за которым Федор заметил только работающих легионеров. Да и зачем солдату жена? Задал Квин триторический вопрос. Нет, при желании ты можешь обзавестись бабой и на службе, даже детей настругать. Только брат Тертуллий, это уже не будет считаться законным браком. Баба твоя станет наложницей, а дети не законорожденными. Вот так. Те, кто хочет детишек нянчить в армии, не идут. На кое они здесь нужны. Из них солдат не получится, каша одна. Ошеломленный Федор промолчал. Бабы бабами, но семью он планировал завести в любом случае. А выходило, что римское гражданство не только давало ему привилегии, но и кое-что отнимало из личной жизни. Впрочем, личная жизнь у солдата всегда была усечённой. Обратный путь уже не проглядывался. Клеимос римской цифрой четыре на плече ко многому обязывало. Хочешь не хочешь, а попал, служи. Тем более как бы сам напросился. «Ну, два года! Ну, пять! Ну, блин! Двадцать лет ждать!» не мог прийти в себя Федор. «Интересный получается поворот!» В эту ночь не спалось, и он с некоторой даже радостью заступил ночную смену караула, когда настало время его центурии нести дозор. А следующим вечером, отмахав положенные двадцать километров, они прибыли в Торрент. Дав новобранцам отдохнуть всего лишь ночь, На следующее утро их снова выстроили рядом со своими бараками. Федор заметил, что за последнюю неделю тренировок все рекруты исхудали, пообмяли и притерли снаряжение, больше не выглядевшее новым, но оставшееся тем не менее чистым и блестящим, за этим следили строго. Постоянные физические нагрузки давали о себе знать. Можно сказать, ребята подкачались. Сейчас они казались уже не теми олухами из окрестных городов и деревень, которых пригнали сюда как стадо баранов. Постепенно, занимаясь общим, хотя и нелегким делом, они начали превращаться в сплоченную массу, хотя до профессионального легиона им оставалось еще далеко. Надо было понюхать пороху, как сказали бы в прошлой жизни Федора. — Сегодня, — рявкнул, как обычно, на весь порт гней фурии Атилии, Вспугнув чайек сидевших на мачте ближайшей квинкеремы, мы отправляемся в первый учебный поход. Но не все идут только четыре корабля: Гнев Рима, Гром, Хищник и Смертоносный. А новобранцы из манипулы Гнея Флавиакроса останутся на берегу, где будут отрабатывать приемы боя на мечах. Esquialis orto usqua docum. Центурион замолчал на мгновение, а потом вновь заговорил. «Мы проведем в море целый день. Будем отрабатывать абордаж. На каждом корабле есть инструкторы из триарев. Слушать их во все уши, иначе я вам эти ненужные штуки пообрезаю. И не зевать в бою, все! Быстро погрузиться на корабли, остальное вам покажут в деле». Послышались крики опционов и старших сержантов. Примерно так Федор определил себе должность унтерофицеров, называвшихся тессерариус и повторявших зычными голосами все отдавшиеся команды так, что было слышно и в самых последних шеренгах манипулы. Такой сержант присутствовал в манипуле один, ровно как и опцион по имени Спурей Марций Прок. Но если опциона рубаку парня Федор знал уже неделю, его гней выбрал из самых задиристых и сообразительных, то о существовании сержанта узнал буквально позавчера. Но еще не до конца и не понял его задачу. До сих пор, кроме повторения приказов, сержант лишь сообщал пароль солдатам, которым предстояло стоять в карауле, в том числе, естественно, и чайки. приносил его записанным на специальной дощечке, а затем забирал с собой. И проверял, сволочь, не заснул ли ты часом в карауле от усталости, построив перед этим метров двадцать чистокола. Как рассказывал Квинт, однажды такой тиссерарии в соседнем легионе застукал солдата спящим на посту. Воин дремал себе мирно, уперев подбородок в щит, отличная подпорка, вроде бдита, на самом деле в царстве грез. Так вот, этот унтер настучал к кому следует. В результате нерадивого часового забили палками до смерти. Но что самое обидное, после этого всем запретили стоять ночные смены со щитами, чтобы никто не заснул. К счастью, это касалось только настоящих римлян. В легионах союзников жить было немного проще. В манипуле Федора таким унтером оказался Гай Люциус Крисп. И выделился он буквально два дня назад из среды таких же, как он новобранцев. Парень не из трусливых, но и не из самых отчаянных. На стену залез в последних рядах и бился не лучше прочих, но должность получил. С тиссерарием Чайка пока лично не сталкивался на узенькой дорожке, поэтому и в излишнем свалочизме обвинить его тоже не мог. Время покажет. Хотя Квинт считал, что этот Крис просто дал денег бычку и раньше других продвинулся по службе. Разговор о деньгах Квинт завел не зря. Его душила непомерная жаба, ведь Гней не забыл своего обещания, и Федору выплатили тройное жалование за день, которое он отказался тут же пропить или истратить на баб. Да Вентури еще принес кошелек от вылеченного опциона из манипулы Гая Флавия Кросса. В общем, Федор в одночасье вдруг сделался состоятельным новобранцем, но от работ не отлынивал и денег цунтуриону не давал. Курку улил. Мало ли что может произойти, лишние деньги не помешают. Но, собственно, случая потратить их вне стен казармы тоже не представлялось. Служба. Нет, перушку Федор, конечно, закатить пообещал, причем в тех же банях, но без излишеств. Только по маленькому жетону нанос. на крепко задую и делу хватит. Повинуясь приказам, все четыре названные манипулы разделились и под предводительством центурионов направились к своим кораблям. С каждой квинкереемы на пирс были спущены специальные крепко сколоченные сходни, по которым морпехи поднялись на верхнюю палубу, где выстроились вдоль борта. Все новобранцы из манипулы Гнея, в том числе и Федор по привычке озирались по сторонам. Когда они оказались на палубе и судно после звонких и отрывистых трелей флейтистов, напоминавших свистки, сдвинулось с места, выяснилось, что власть всесильного бычка здесь ограничена. Кораблем, быстро направлявшимся к выходу из военной гавани Торрента, командовал капитан, с виду напоминавший греческого пирата в римском облачении. Возможно, он и являлся греком по крови, как, впрочем, многие жители этого города. несмотря на блестящие доспехи, шлем с огромным красным плюмажем и дорогой плащ, его выдавал орлиный нос и мощная челюсть. Звали капитана Публий Кратс Кальвин, о чем он сам сообщил новобранцам, не дав сказать и слова внезапно пресмиревшему бычку, видимо, желая сразу показать, кто на корабле хозяин. Но тем не менее командиров было все-таки два. Паублий, капитан, отвечавший за мореплавание, Игней, командир правого крыла первой центурии и всех остальных морских пехотинцев. Тот же порядок, как некогда читал об этом Федор, а теперь видел своими глазами, сохранялся на всех кораблях римского флота. Честно говоря, эта римская демократия все только усложняла и вызывала у Чайки легкое недоумение. Собственно, на корабле такой порядок он, в принципе, одобрял, Вряд ли Гней был таким же хорошим морпехом, как бойцом, но вот два консула на армию, и особенно два командующих, военных трибуна на легион, то есть на одно и то же место, с его точки зрения, казалось явным перебором. Тем более, что командовали они через день. У римлян просто не было места в системе, где командовал бы только один человек и постоянно. Впрочем, Федор сейчас выполнял простой воинский долг гражданина Торрента, и не слишком беспокоился о том, что еще надумают убники в белых тогах, восседающие на скамьях сената в далеком Риме. со своими командирами у него путаницы не случалось. перед тем, как их отправили заселять четвертую нижнюю палубу, Федор вдоволь налюбовался верхней. Квинкереяма гнев Рима в отличие от Карфагенской выглядела крупнее. Кроме размеров, он обратил внимание на прочие отличия, замеченные еще во время пребывания в порту. Основными достопримечательностями являлись возвышавшаяся ближе к корме башня, с чьей площадки Публий Крат Скальвин недавно выступал перед строем морпехов, и большой обордажный виадук, назвать который мостиком у чайки вблизи этой конструкции просто язык не поворачивался, поскольку сие сооружение вытягивалось на десять с гаком метров в длину при ширине метра полтора и называлось Корвус. Как помнилось из прочитанного в прошлом, что в переводе означало ворон. Этот мостик был снабжен бортиками и металлической загнутой шпорой на конце, вернее крюком, напоминавшим клюв хищной птицы, из чего видно и происходило его название. Сейчас, когда корабль выходил из гавани, корвус находился в вертикальном положении и крепился с помощью системы блоков и веревок. Но судя по мощному основанию и каким-то хитрым рычажным приспособлениям, разворачиваться он мог в любую сторону. Бросив взгляд на корму, где располагалась подвешенная на талиях шлюпка, Федор обратил внимание, что архтершевень загнут высоко над водой и выполнен мастерами резчиками в виде головы лебедя. Словно в ответ на его мысли гней фурий Атилии, спустившийся с башни, громко крикнул, перекрывая свист ветра, начавшего усиливаться, едва они вышли в открытое море. — Сейчас вы осмотрите свои места на корабле, где будете жить в дальних походах. Их вам покажет инструктор по морским уставам, Домицей Астребра. Центурион хлопнул по плечу шагнувшего вперед рядового легионера в обычной форме, навероятно немало повидавшего, о чем свидетельствовала два неглубоких шрама, рассекавших его лицо через щеку и висок. Он расскажет вам, что можно делать на корабле, а чего нельзя. Вставил слово капитан, по-прежнему наблюдавший за новобранцами со своей башни. А потом он же покажет вам, как использовать в бою ворон. закончил гней фурий Атилий, покосившись на башню. «Все за мной!» — приказал рядовой Домицей, и, не обращая внимания на реакцию опционов, направился вниз по ближайшей лестнице. Когда обе центурии, гремя оружием, спустились на четвертую палубу, Федор тут же увидел слаженно работавших гребцов. Между ними прохаживался надзирающий, отдавая приказы, А в центре палубы стоял флейтист, то и дело подававший ритмичные сигналы, повинуясь которым накачанные мужики на веслах меняли ритм гребли. Ни плетки в руках надзирающего, ни кандалов на ногах самих гребцов Федор не углядел. Слушай. — спросил он в полголоса у Квинта, когда моряк-старослужащий определил первой центурией отгороженное место на корме, заполненное деревянными лавками и отделенное от грибцов переборкой с нешироким проходом, но без двери. — А грибцов что, разве не из рабов набирают? — Ляпнешь тоже, — хохотнул Квинт, сняв лавку и пристраивая рядом свой щит и пилумы. — Да кто сюда рабов пустит? От свободных отбою нету. Они тут такие деньги заколачивают, нам с тобой и не снилось. Правда, пахать приходится похлеще нашего, но привыкнуть можно ко всему, сам знаешь. Зато почет. Гребец на военном корабле — занятие уважаемое. Даже позначительнее рыбного промысла будет. Я сначала хотел сюда попасть, да потом передумал. Мне под парусом ходить больше нравится. Это открытие слегка потрясло Федора. «Вот это да!» — подумал он, тоже опуская щит на палубу и поглаживая шершавое дерево борта. «А я-то, дурак, всю жизнь полагал, что на веслах только рабы сидят». Между тем вернулся Домицей, определивший зону обитания солдатом из второй центурии, оказавшимся палубой ниже, и велел всем снова подниматься наверх. Настала пора приступать к активной тренировке.